Часть 3. Фигура верхом развернулась, ничуть не смутившись. Что-то промелькнуло о поле и воздух, летящая деревянная игла остановилась в четырёх дюймах от лица синего ассасина. Мия ахнула, ведь вокруг иглы обвились несколько дюжин синих прядей, волосы убийцы могли действовать самостоятельно. Первый удар для каждого оказался безрезультативным, и мысль о том, что мог принести второй, заставила Мию замереть на месте. Это не конфликт двух мужчин, Это столкновение двух демонов. Свет освещал, а тима поглощала этих двоих стоящих друг против друга на расстоянии пятнадцати футов. «Который ты, Ди?» Такой вопрос крутился у Мии в голове. «Ты ведь знаешь, кто я, верно?» Заговорил ассасин в синем. «Он рассказал мне о тебе». Сердце Мии ёкнуло, когда она услышала тихий ответ Ди. Стоявший здесь охотник был настоящим, тем которого она так хорошо знала. «Каково это бороться с самим собой?» И вновь оказался в этом исследовательском центре как раз к началу его реконструкции. Сторожение между избранными. Это должно быть нечто невероятное. Ты убил Оригу. Моя работа. Каждый, кто знает хоть что-нибудь об этих экспериментах, неважно насколько мало, должен быть уничтожен. Такой приказ я получил. От кого? Да это и так ясно. А если ты этого не знаешь, то ты не более чем простой охотник. Синяя фигура прошелестела точно дуновение лёгкого ветерка. Или скорее по-змеиному зашевелилась. Оба приготовились к битве. Ассасин левой рукой потянулся к волосам, захватывая прядь под и поднося ей к губам. Мия расслышала свист, когда он дунул. Сотни игол бесшумно устремились в Ди. Меч охотника пронёсся сквозь волосы, но не разрубил их. Смотрите, клинок с каждой секундой становился всё более синим. Волосы убийцы накручивались вокруг него. «Меч твой сейчас бесполезен», — с насмешкой произнес ассасин. «Сможешь ли ты и в следующий раз остановить мои волосы?» Пока он говорил о востине Армада Шуршала, как готовые к удару гадюки, делишился возможностью использовать оружие, которое могло бы отразить новые атаки. Что? раздался удивлённый возглас. Асасин развернулся в седле, под седло него сидела Мия, обеими руками обхватывая его за шею. Скорее иди, беги! Жалобный голос девушки вдруг обратился в мучительный крик, а ослепительно сверкающая гло пронзила её грудь насквозь. Убиться, однако, было откровенно задачен. Мия внезапно исчезла. Она вновь призвала обманчивые чары, которыми воспользовалась у края огромной воронки. Её настоящее тело скорчилось возле опоры, прижимая руку к груди. Сбежит ли ди или же сделает ход синий ассасин? И так вышел неожиданным, убийца вдруг развернул коня и поскакал в сторону Меи. Деринулся вперёд, во вспышке света блеснул его клинок, лишившийся теперь ножи на звалос. Меч с размаха обрушился на плеча ассасина, сильно тряхнув его в седле, но ему удалось удержаться. Когда Оскав взял право со сином Челса, прочь во мрак. Почувствовав что-то приближение, Мия подняла голову, поле твальзившиеся иглы быстро ослабевала. Девушка создавала копию за счёт своего желания, макрочастиц воздуха и протеинов, выделяемых её порами, и чем более детальной становилась копия, тем больше её реакция отражалась на Мие. Именно поэтому девушка в некоторой степени испытала боль, которую вынесло её копия. "Ты в порядке?" спросил Ди, по-прежнему держа меч в правой руке. Похоже, развяжтыя в порядке. Я все избита. А, смотрим твои раны потом. Мия пешела. Это все, что скажет Ди после того, как она послушала его приказы и вошла в темную обитель. Мега готовилась к тому, что её строго отчитают. Ты сам-то нормально себя чувствуешь? Шутя спросила она его, но тут же заметила, что охотник смотрит не на неё, а в темноту за её спиной. Это ведь не очередной противник, правда? И из-за этого Синясо Син так неожиданно отступил. Как и следовало ожидать, фигура, выступившая из глубокой тени, тоже оказалась Ди. Само собой, это был двойник. Ассасин заметила его и сбежал. Каким бы сильным ни был Юма, очевидно, что связываться с двумя Ди слишком опасно. Куда бы ни пошёл, там всегда одна бесконечная битва с тобой. Да, саркастично заметил фальшивый Ди. Мия приогнул от сложившегося у неё впечатления, что она ведёт в другую сторону Ди, слыша этот голос. Причувствование ладно, двойник поднял руку и сказал: Спокойно. Раз мы ни в чём друг друга не выстапаем, нет никакого смысла драться. Давай передохнём. С нами ведь такая очаровательная зрительница. Мия повернулась к Ди. Правда? Давай. И сама даже не поняла, почему так сказала. На лезвие опущенного меча Ди были намотаны синие волосы. Возможно, по этой причине он позволил Асино сбежать. Мия воспользовалась своими обманёвыми чарами, когда казалось, что охотник уже не сможет защитить себя от атаки противника. Теперь же Ди тряхнул рукой, и преди слетели на землю. «Что ж, я...» Начала Мия, но слова её быстро оборвались, и она стала падать. Перед тем, как она бы ударилась о землю, Ди поймал её на руки, тут же перевернул, и хотя девушка не была уверена в том, как именно он это сделал, только почувствовала, что спина её теперь обнажена. «Что ты...» «Просто немного подлечу», — сказал Ди, и в подтверждение его слов приятная прохлада разлилась по всему телу. «Всё с огнём она играется», — Проворчал сиплый голос, и Мия ощутила, как на глаза наворачиваются слёзы. Боль откатила волной. Когда девушка полностью пришла в себя, хриплый голос заключил. «Хватит уже!» Ди опять поднялся. Очередная загадка, каким образом одежда Мии вновь вернулась на место. «Даже я так не могу!» После долгого молчания изумлённо отметил двойник. «Старый пёс дал тебе преимущество. Похоже, тут ничего не поделаешь. Ты, несомненно, был лучшим». Высказавшись фальшиво, Ди предложил: "Идите за мной. Я покажу вам, что это на самом деле за место". И, развернувшись, пошёл обратно в темноту, из которой появился. Трое стояли в помещении, похожем на лабораторию. Хотя стены, пол и потолок оплавились, как, похоже, и всё остальное здесь под воздействием высокой температуры, само расположение покорёженного оборудования и потрёпанная висящая атмосфера гробового мрака раскрывали цепь создателей этой комнаты. Где-то в тридцати футах впереди стоял аппарат, сохранивший цилиндрическую форму и периодически пускающий бледно-синие искры. Это ядро полностью разрушенного здания, и как-то удивительно, что оно уцелело. Мия прижала обе руки к груди, холодной не было, просто её пробирала зноб. Здесь проводились эксперименты, о которых не должен был знать ни один человек. «Помнишь, Ди? Это место, где мы родились?» Ответа не последовало. Двойник, судя по всему, и не ждал от него ответа. Он зацепившись взглядом за расплавленную глыбу перед собой, он наугад расстёк её. Материал всё ещё был похож на металл, но оказал не большее сопротивление, чем вода, разделившись пополам от диагонального удара. Здесь находилось оборудование для родов. Понимаешь, где? Не в родильном доме у мамочки или в родильной палате, а в комнате для экспериментов. Диза стоял в чёрной тени. Вокруг была тихо. Такая тишина, что словно установилось незапамятное время и соблюдалось каждым созданием. И вдруг её нарушил наглый голосок, отразившийся в жутком мэхе. «Мы родились? Ди, это значит, вы вдвоём?» «Верно», — кивнул двойник. «Здесь нас вырвали из утра бы матери и разделили. Вероятно, наши спины каким-то образом срослись. Наверное, именно поэтому мы так похожи во внешности и способностях. Кто из нас старше брата, кто младше, Ди?» Охотник молчал. «Неудивительно. Ты ведь не можешь ответить. А вот я могу». Я, кто так долго был заточён в холоде и непроглядном мраке, в отличие от тебя, кому сразу же подарили жизнь. Я знаю, тот двойник перевёл дыхание. Похоже, он хотел, чтобы всё было абсолютно одинаково. Только для чего? Мы выросли вот-рябя одной женщины при совершенно одинаковых условиях и родились без разницы даже в миллисекунду. Со стороны тут нет никакого старшего или младшего брата. Другими словами, ты это я, а я это ты. У меня голова пошла кругом. Всё тело заледенело. Невозможно, чтобы эти двое были братьями или, как выразился самозванец, одним и тем же человеком. Ты назвала меня фальшивкой, да? произнёс двойник, и девушка теперь заметила, что он хмылялся. В некотором смысле ты не ошиблась. В конце концов, это я был в заточении, пока где был предоставлен весь мир. Полагаю, что настолько препоздневший, совершенно естественно считаться фальшивкой. Зачем вернулся теперь? А ты будто не знаешь. Водержать контроль над миром в руках аристократии. Вот моё предназначение. Значит, это ты сделал тот огромный провал? Да, это было частью подготовки, чтобы вновь привести в действие это сооружение. Привести в действие? Ме вытерла глаза, озираясь вокруг. Здесь же совершенная разруха. А ты говоришь, что оно будет работать? Не забывая, что его построил священный прародитель. Но всё-таки стало пираться ме и тут освящение замергало. Что это? Спросив своего наглядного умник, буркнула про себя Мия, однако она действительно хотела узнать мнение охотника. "Иди, что происходит?" несмотря на своё содержание, тихо ответила Спокойел Мия. Оно пытается возродиться само здание.